Ноги это было святое, рабочий инструмент, посягнуть на который могла лишь обезумевшая от ревности соперница, Ну, тут уже вход шли натерты чем-нибудь скользким полы, чтоб ты ведьма шею себе свернула, да насыпанное в планты толченое стекло, совсем не анекдотично, а вполне реальные электрические лампочки, растерты до тончайшей пудровой пыли.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 Жалкий шик, училищная мода, репетиционная одежда должна быть рваной. Это был едва заметный, никому не интересный глоток свободы. Крошечное право на самоопределение. Зеки с той же целью скрывают себе вены заточенными ложками. Лучше бы они попробовали экзерсисы у палки или разминку в портере. «Гран-батман-жете», — рявкнула Ненель, — И марионетки покорно вздернули нижние конечности. Пятая позиция. Правая впереди. Два жетэ вперед. Пике. Закрыть. Два жетэ в сторону. Пике. Закрыть назад. Два жетэ назад. Пике. Закрыть. Два баленсуара. Медленных и два быстрых. Закрыть назад. И андедан. Линд. Вдруг заорала Нинель.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 и, не переставая улыбаться, послушно распрямила без того до предела натянутую спину. Между лопаток на голой коже заполыхал отчетливый яркий отпечаток педагогической длани. Девочки воровато, радостно переглянулись. Нинель не лупила лучшую ученицу школы с четвертого класса, и позорное возвращение Лидочки в стан, таких же, как все, сулило много чудесных перемен.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 Ты здорова? Спросила она и неловкой, не приспособленной к ласке рукой пощипала лаковый от пота Лидочкин лоб. Лидочка кивнула. Да, здорово. Но это была неправда. Мир перед ее глазами безостановочно плыло качался, переливаясь золотом и медом, медом и молоком. Бедная Лидочка, выросшая в мире великой, абсолютной нелюбви, сначала действительно решила, что заболела.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 Близких слез. Училищный врач, румяный толстопузый, как пушкинский критик, бездушными сноровистыми пальцами ощупал каждое на сочленение. Словно цыган, приценивающийся к подходящей кляче. Прописал валерьянку. «Вы, Лидия Борисовна, вполне себе здоровы. Но насколько вообще можно назвать здоровой вашу балетную немочь? А так переживать из-за какого-то выступления... Вы же, Зель, говорят, танцуете. Поздравляю. Большая честь для выпускницы. Так вот, переживать из-за такого, простите, в сущности, говна никакого здоровья не хватит. Попейте капельки на ночь. Все и рассосется. Лидочка попила, но не рассосалась. Конечно, вечерами тинктура валерианового корня и многолетняя мышечная усталость сваливали ее на общежитскую постель.